Заваривание чая. Секрет заваривания. Те, кто ожидает, что вслед за этим заголовком последует краткий и точный рецепт заваривания, а также указание, какой чай лучше всего, должны будут разочароваться. Им придется вооружиться терпением и прочесть всю главу как можно внимательнее, ибо до того, как приступить к завариванию, Необходимо узнать кое-что о трех его непременных условиях. Что же касается краткого рецепта, то он вряд ли поможет тем, кто не умеет заваривать чай. Ведь на каждой пачке есть указание, как его приготовить. И тем не менее, лишь немногие заваривают чай правильно и владеют секретом приготовления ароматного напитка. В чем В чем же дело? Во-первых, указания на пачки чая крайне краткие и схематичные. В них отсутствует целый ряд деталей, имеющих существенное значение для приготовления чая. Во-вторых, не все правильно понимают и толкуют эти указания. И в-третьих, большинство людей обычно игнорируют даже эти минимальные указания и придерживаются их весьма приблизительно. В результате всех отклонений от правил «заваривание» Чайный настой, который пьет подавляющее большинство людей, сильно отличается от идеала и зачастую получается невкусным, утрачивает нередко свои ценные свойства. Между тем нельзя забывать, что чай – нежный, деликатный продукт, и что заваривать его следует не приблизительно, не на глазок, а по самым скрупулезным правилам. В этом и заключается секрет тех волшебников, которые умеет приготавливать поразительно душистый чай. Однако это не означает, что приготовление чая должно занимать много времени. Главное – в тщательности, аккуратности, чистоте приготовления, в строгой последовательности несложных операций, точности и быстроте их выполнения. Итак, строгое выполнение правил и аккуратность, Основа секрета успешного заваривания чая – одно из непременнейших его условий. Два других условия – это наличие хорошего неиспорченного чая и хорошей пригодной для заварки воды.